эпилог. Быстрое возрождение общины кендатов Сареники в Батиаре — это событие, которое можно рассматривать с разных сторон. Сожженная дотла почти 20 лет назад, накануне закончившегося катастрофой похода джадитов в земли шаритов на востоке, Сареника отстроилась заново и опять процветала. Некоторые считали это грустной демонстрацией отчаянного стремления киндатов пустить корни и обрести дом. Любой дом, пусть даже столь непрочный. Другие видели в быстром возрождении разрушенного города символ стойкости перед лицом бедствий, которые уничтожили бы другой народ, не опирающийся на столь богатое наследие. Лекарь-киндат Альвар Бен который одним из первых поселился здесь еще в молодости и получил образование в заново открытом университете, имел отличную от прочих и более прагматичную точку зрения. Мужчины и женщины любой веры стремятся найти способы построить жизнь для себя и своих детей. Когда поворачивается возможность, за нее хватаются. Возрождение Сареники просто стало такой возможностью, за которую ухватились киндаты. После разгрома армии джадитов 20 лет назад правители нескольких их королевств узнали от своих духовных наставников, что бог был недоволен жестоким нападением на Саренику накануне отплытия флота. Киндаты не являлись истинной мишенью священной войны, торжественно провозгласили клирики, забыв о своей собственной роли в той резне. Уничтожение Сареники, решили они, продемонстрировало отсутствие благочестия, отступление от правильного понимания священной миссии, которая ждала впереди. Джад покарал их, штормовые ветры в море, болезнь, убийство правителей, гибель в сражениях на далекой негостеприимной земле. Те предводители и их преемники, которые, наконец, вернулись домой два долгих года спустя, Угрюма согласились искупить свою вину за резню в Саренике. Кендатов пригласили вернуться. Из королевской казны были выделены средства на восстановление их храмов, базаров, домов, университета, гавани, складов, городских стен. Были отменены налоги для всех, кто согласился поселиться там в эти первые годы. Самые знатные люди Батиары – Многие из них были сыновьями тех, кто погиб на земле ашаритов. Поставили свои печати под длинным заумным документом, гарантирующим безопасность Сареники и ее жителям. Необязательно обязательно верить в подобные вещи», — думал Альвар Бен Пелина, быстро шагая мимо базарных прилавков по направлению к гавани, чтобы решить, что в непрочном, полном насилии мире жизнь в Саренике — не более опасно, чем где бы то ни было еще, и даже имеет некоторые преимущества, которых нет в других местах. Для Альвара преимуществ было немало в тот далекий год, когда они сбежали от дикости, которая пожирала Испиранью и Аль-Рассан и раздирала на части полуостров, как дикие звери рвут добычу. Бен Пелина хорошо знали и любили в Саренике как он не спешил, но продвигался к Гава немедленно. Через каждые несколько шагов он был вынужден останавливаться и обмениваться шутками со встречными. На удивление большое количество людей, мужчин и женщин, желали ему благословения Лун в его сороковой день рождения. Кендаты, у которых имелись особые карты рождения, придавали им большее значение, чем его собственный народ, Малое отличие в ряду более крупных. Альвар постепенно осознал, что это его дочери постарались всем сообщить о дне его рождения. Грустно улыбаясь, он принимал добрые пожелания и соглашался с веселыми намеками на то, что юность его осталась позади. В ранние годы жизнь его была полна опасных приключений, и люди кое-что об этом знали. Он был всадником и даже королевским герольдом перед тем, как покинул полуостров, принял веру киндатов и начал изучать медицину. Он пользовался большим спросом и доверием в качестве лекаря, хладнокровный, знающий, умеющий ободрить. Когда-то его услугами пользовались армии наемников батиары, но он никогда не участвовал в походах вместе с солдатами, ни разу. Каждый сезон... Он получал приглашение к королевскому двору, чтобы принять роды, вылечить подагру, удалить катаракту, но никогда не занимал должности лекаря в армии во время похода. Если бы ему хотелось на поле боя, пешим или конным, спокойно отвечал Бен Пелино всем, кто задавал вопросы, он остался бы всадником в армии Рамира Великого, короля Эспираньи. «Но он лекарь», — говорил Альвар. И его работа заключается в сохранении и облегчении жизни. Он ни за что добровольно не отправится во владение смерти на войне, если у него будет выбор. А вот его жена это делала. Она тоже была лекарем, и даже лучшим, чем он, по мнению некоторых, так как ее с детства обучал ее знаменитый отец, но она не отказывалась поучаствовать в одном-двух походах войска. На поле боя можно увидеть такие раны и болезни, которые позволят расширить и углубить знания лекаря. В свое время ее отец поступал также. Альвар, отделавшись от очередного поздравляющего, мысленно пообещал себе отругать дочерей, когда вернется домой. Они не имели права объявлять о его преклонных годах всей общине. Он и не выглядел на 40 лет, это все говорили. Он еще не был готов стать почтенным и глубокомысленным, разве что это помогло бы держать в руках двух девочек, приблизившихся к опасной грани женственности. В случае со своими дочерьми Альвар сомневался, что хоть что-то способно в этом помочь. С другой стороны, это они решили устроить сегодня праздник и всю неделю были заняты приготовлениями. Они выдворили из кухни повара и сами готовили сласти. Жена с пониманием отнеслась к его желанию провести этот день тихо и попыталась их остановить, но все без толку. Когда девочки действовали сообща, сама идея остановить их была наивна. Зная, что его уже ждут дома к праздничному столу, Альвар поспешно шагал вдоль причала, где корабли со всего света разгружали и загружали товары. Он искал и нашел корабль под флагом Испании. Желтое солнце на бледно-голубом поле. Над ним корона королевы Васки. Мальчишка из доков принес записку в их приемную. У капитана было для них письмо. Альвар сначала закончил прием пациентов, а потом отправился за ним. Он не узнал капитана, который разрешил ему подняться на борт. Они обменялись шутками. Но он узнал почерк и печать и глубоко вздохнул, принимая из рук капитана пакет в пятнах соли. Он был адресован ему и Джиане, обоим, так что, поблагодарив и вручив капитану серебряную монету, Альвар сошел по деревянному трапу на пристань и вскрыл письмо. Обычно он давал Джиане первый читать письма из эспираньи, но сегодня, в конце концов, был день его рождения, и он позволил себе такую роскошь и тут же пожалел об этом. «Дорогая Джиана, дорогой Альвар», — прочел он, хранят и оберегают Бог и его сестры, вас и всех, кого вы любите. У нас все в порядке, хотя, как вы, наверное, уже слышали от других, события этим летом происходили бурные». Альвар прекратил читать, сердце его сильно забилось, они ничего не слышали от других. Он вернулся к кораблю, позвал капитана. Тот перегнулся через поручни и посмотрел на него сверху. — Что произошло на полуострове? — крикнул Альвар. Он говорил на испиранском. Несколько голов повернулось к ним. — Вы не знаете? — воскликнул капитан. — Вы первый корабль за Спиранье в этом месяце. — Тогда я могу стать первым вестником! — сказал капитан, явно довольный. Он поднял соединенные руки к колбу и сделал знак солнечного диска. Этим летом Бельмонта взял Картаду и аль а потом ему сдалась Тудеска. Рамира Великий въехал на своем черном коне в море в устье Гвадиары. Джад снова завоевал Аль-Рассан. Полуостров опять принадлежит Эспиранье!» Народ в не зашумел. К тому времени, когда Альвар попадет домой, новость уже разлетится по всей Сарейнике. «Надо спешить». Он быстро пошел прочь, почти побежал, едва успев бросить через плечо спасибо. В доме сегодня есть люди, которых надо предупредить заранее, как-то защитить от этой новости. По правде говоря, он и сам нуждался в защите. Поспешно шагая через базар, Альвар вспоминал ту давнюю ночь к северу от Физаны, когда король Рамира объявил ему и сэру Родриго о своем твердом намерении въехать на коне в моря, окружающие Аль-Рассан, и забрать себе все земли, которые они омывают. Теперь он это сделал. Рамира Великий. Прошло почти двадцать лет, но он это сделал. Он стал королем Эспираньи, королем Вальеда, Руэнды, Холоньи, Аль-Рассана, хотя это имя теперь исчезнет. «Начиная с этого лета, оно будет существовать лишь для поэтов и историков». Сжимая письмо, Альвар припустил бегом. Прохожие с любопытством смотрели на него, но теперь по улице бежали и другие люди, несущие те же новости. Он срезал путь через переулок мимо их приемной. Закрыто. К этому времени все уже собрались в его доме на праздник, чтобы весело отметить день его рождения. Альвар чувствовал, что ему необходимо будет выплакаться, прежде чем закончится этот день. И не ему одному. Наружные двери его дома были распахнуты. Он вошел. Никого не видно. Наверное, не все во внутреннем дворе ждут его. Он остановился перед зеркалом, пораженный своим видом. Мужчина с каштановыми волосами, с немодной бородой, начинающий сидеть а сейчас еще и бледный. Такой бледный, что, будь он собственным пациентом, прописал бы себе немедленный отдых. Он получил удар. И очень болезненный. Он услышал на кухне голоса и повернул туда. В дверях он остановился. Его жена была там, все еще в рабочей одежде, проверяла маленькие пирожные и пирожки, которые пекли девочки. Даже сейчас, даже после только что случившегося с ним, Альвар вознес Богу и Лунам благодарность за этот дар любви, такой неожиданный, такой совершенно незаслуженный. Он откашлялся. Она оглянулась и посмотрела на него. — Ты опоздал? — весело сказала она. — Дина, твоя маленькая любимица, грозилась. Она замолчала. — Что случилось? — Как сказать такое? — пал. Он услышал свои слова так словно их отражало эхо, как это было в долине эмин хан -Азар. Этим летом. Весь полуостров теперь принадлежит джадитам. Его жена сложила за спиной руки и прислонилась к столику у очага. Потом сделала три шага вперед по каменному полу и обняла его, прижалась головой к его груди. — Ох, любимый, — сказала она. — Ох, Альвар, наверное... Это так тяжело для тебя. Что я могу сказать? Все здесь? Почти. Ох, дорогой, — сказала Мариза Бетрицони, его жена, коллега его и Джианы, дочь его учителя, мать его детей, свет его дней и ночей. Ох, Альвар, как ты им скажешь? О чем скажешь? — спросила Джиана, входя на кухню. В чем дело? Что-то с детьми? Нет. «Нет, не это», — ответил Альвар и замолчал. Он смотрел на первую женщину, которую полюбил, и знал, что будет любить ее до самой смерти. Она до сих пор с сединой в волосах и смягчившимися чертами лица оставалась той же потрясающей отважной женщиной, с которой он много лет назад ехал через сиранский хребет к миру Рогозы Бадиру. Снова в коридоре послышались знакомые шаги. «Мы здесь!» — крикнул Альвар, повысив голос. «На кухне!» — «Так даже лучше, в каком-то смысле!» Амар вошел, почти не опираясь на палку, остановился в дверях, а потом приблизился и встал рядом с женой. Он посмотрел на Джиану, на Маризу, на Альвара, положил руку на плечо Джианы и произнес своим красивым голосом. «У Альвара те же новости, что и у меня. Он пытается придумать, как нас уберечь. В основном меня, я полагаю». «В основном тебя», — тихо согласился Альвар. «Амар, мне так жаль». «Прошу вас», — воскликнула Джиана. «В чем дело?» Муж отпустил ее, и она повернулась к нему. «Я собирался подождать, пока закончится праздник Альвара, но теперь уже нет смысла». Пришел корабль из эспираньи, любимая. Этим летом Фернан Бельмонта взял Картаду и мой родной аль где поют соловьи. Сразу же после этого Тудеска открыла свои ворота. Эти три города были последними. Альвар заметил, что его жена, которая единственная из четверых, никогда не бывала на этом любимом измученном полуострове, плачет. Мариза умела чувствовать боль, которую видела, умела принимать ее в себя. Это была часть ее врачебного дара, и она иногда пугала Альвара. Джиана побледнела и выглядела теперь почти так же, как он сам недавно в зеркале. Она не заплакала, а через секунду сказала. Это должно было случиться. Никто не смог бы повернуть вспять ход событий, а Фернан... Кажется, стал почти тем, кем был его отец. Закончил ее фразу Аммар. Да, это должно было случиться. Он улыбнулся улыбкой, которую они все хорошо знали и без которой уже не могли обойтись здесь, в Саренике. Разве я не пытался писать историю Аль-Рассана и Элегию в его честь все это время? Разве не было бы жестокой шуткой, отношению ко мне, если бы... «Не надо», — сказала Джиана, подошла и обняла мужа. Аммар замолчал, закрыл глаза. Альвар с трудом сглотнул. Он был близок к слезам по причине слишком сложной, чтобы выразить ее словами. Звездно-рожденные не были его народом. Он родился Джадитом, стал киндатом по собственному выбору, еще до того, как встретил младшую дочь сэра Рицони и начал ухаживать за ней. Он принял это решение, как решение стать лекарем, к тому времени, как покинул Эстерен, сопровождая Исхака бен Йонанона и его жену к их дочери по поручению короля и королевы Вальеда. Джианна уже была в Саренике. Она приехала сюда вместе с Ибн Хайраном, когда мувардицы в Аль-Рассане начали угрожать бунтом, если Амар продолжит командовать их армиями. От Язира ибн Карифа требовали казнить его. «Этот человек!» — кричали ваджи — «убил халифа!» В глазах Ашара он даже больший грешник, чем джадиты. Язир уступил первому требованию, но, как ни удивительно, устоял перед вторым. Он сослал Ибн Хайрана, но сохранил ему жизнь. Отчасти за то, чего он добился в качестве Каида, но в основном за один вечерний бой, когда Ибн Хайран был священной рукой Ашара, держащий меч. Разве он не одолел человека, которого не мог одолеть никто? Разве не обеспечил им победу при Силвеносе, когда убил Родриго Бельмонте, бич Аль-Рассана? И более того... Разве он, прежде всего остального, таким образом не отомстил за кровь Галиба? Язир Ибн-Кариф, который двадцать последних лет странствовал по пескам бок о бок с братом, не захотел убить человека, который сделал это для него. Ибн-Хайрану позволили уехать вместе с его наложницей из киндатов. — Нам пришло письмо от Миранды, — сказал Альвар, прочищая горло. Джиана взглянула на Ибн Хайрана и, успокоившись, отпустила его. «Ты его прочел?» — спросила она Альвара. «Я только начал. Читай». Он вручил ей конверт. Джиана взяла его, развернула и начала читать. Альвар подошел к буфету и налил себе стакан вина. Он взглянул на Маризу, которая отрицательно покачала головой, и на Мара, который кивнул. Он налил неразбавленного вина своему самому близкому другу на свете и принес ему бокал. Джиана читала вслух. События этим летом происходили бурные. Фернан и король взяли три последние города Аль-Рассана. Не знаю подробностей, я никогда ни о чем не спрашиваю, но в двух из них, кажется, произошла кровавая резня. Я знаю, что это не доставит вам радости, даже Альвару, И знаю, что для Амара это станет большим горем. Поверит ли он, что я не желаю ему зла? Даже сейчас. Поверит ли он, что я понимаю его печаль? И что Родриго понял бы ее тоже? Не думаю, что Фернан на это способен. А вот Диего возможно. Я не знаю наверняка. Теперь я, конечно, не так часто с ними вижусь. У Диего и его жены родился мальчик, по милости Джада, мой первый внук. И мать чувствует себя хорошо. Его назвали Родриго, как вы и сами могли догадаться. Король удостоил Диего нового титула, созданного специально для него. Теперь он первый канцлер объединенной эспираньи. Люди говорят, что Фернан выиграет для нас все сражения, а Диего будет руководить нами в мирное время. Я горжусь ими обоими, конечно, хотя как мать могла бы пожелать Фернану больше доброты. Полагаю, мы все знаем, где он потерял свою доброту. Но я, наверное, единственная, кто помнит то время, когда он еще был добрым. Я говорю, как старуха, да? У меня есть внук. Я старая. В общем, я не считаю, что так уж сильно изменилось, но, наверное, изменилось. Между прочим, вы бы не узнали короля. Он стал чудовищно толстым, как его отец. Этой весной перед началом весенней кампании перевезли останки Родриго. Я не хотела, чтобы он покидал ранчо, но мальчики и король считают, что ему должны оказывать почести в Осторене, и у меня не хватило духу противостоять им всем. Раньше я лучше умела сражаться. Я все же настояла на одном, и к моему удивлению Идиего и король Рамира согласились. Слова на его надгробии взяты из стихов, которые когда-то прислал мне Аммар. Я думала, что окажусь единственной, кто считает их уместными, но это было не так. Я поехала туда на церемонию. Эстерен сильно изменился, конечно. Альвар, ты бы его совсем не узнал. Родриго теперь лежит в нише сбоку от диска «Бога» в королевской часовне. Там стоит статуя из мрамора, созданное одним из новых скульпторов Рамира. Это не Родриго, конечно. Тот человек его никогда не видел. Они надели на него отцовский шлем с орлом, дали в руки хлыст и меч. Он выглядит ужасно суровым. У основания статуи высекли стихи Амара. Боюсь, они на языке из пираньи, но король сам делал перевод, так что я полагаю, это чего-нибудь стоит. Они звучат так. «Все знаете, кто увидит, здесь почил тот человек, кто свято верен был своей земле, страну свою любил и мужеством, и стойкостью, и честью Господним чудом на земле прослыл». Джиана прервала чтение, ей было трудно говорить. Иногда Альвару казалось, что ей было бы легче, если бы она позволила себе заплакать. Мариза не раз говорила то же самое. Джиана плакала, когда умер ее отец, и когда ее третий ребенок, ее дочь, родилась мертвой. Но Альвар не мог вспомнить ни одного случая после того боя у холма в сумерках возле Силвеноса. И сейчас она взяла себя в руки, отложила письмо и тонким голосом произнесла. «Может быть, мы дочитаем его после праздника?» Словно в подкреплении ее слов со двора донесся нетерпеливый девичий голос. «Идите же сюда, мы все ждем!» «Пойдем», — сказал Альвар, беря на себя руководство. «Мне достанется от Дина, если мы заставим ее ждать еще дольше». Они вышли во двор. Его друзья собрались там, довольно много народу. Элиана Бет-Данил, мать Жианы, пришла поздравить его, и он первым делом поздоровался с ней. Его дочери сновали вокруг, словно пара длинноногих жеребят, рассаживая всех на подобающие места, а потом унеслись на кухню, хихикая. — Поклянитесь, — сказала Мариза, как только девушки оказались достаточно далеко, чтобы ее не услышать, что даже не заикнетесь о том, что пирожные подгорели. Раздался смех. Альвар поискал взглядом Ибн Хайрана. Тот сел в кресло в углу сада, там он мог вытянуть ногу. Дина и Розель вернулись, торжественно неся свои произведения на серебряных подносах. Никто не сказал о пирожных ни слова. Альвар, по мнению которого дочери служили доказательством милости к нему обеих лун, счел пирожные восхитительно вкусными, он так и сказал. Мариза следила за тем, чтобы его бокал все время был полон вина. За него поднимали тосты несколько раз, потом потребовали ответной речи. Он отпустил несколько кислых шуток насчет того, что уже готов устроиться на отдых у очага, но не может себе этого позволить до тех пор, пока благополучно не выдаст дочерей замуж и не сбросит с плеч это бремя. Девочки корчили ему рожицы. Аммар из своего угла заявил, что они с Элианой никак не готовы уступить место у очага. Альвару придется подождать своей очереди. Торжество закончилось. Когда друзья собрались уходить, Альвара тронула и немного удивила та сердечность, с которой они его обнимали. Его все еще изумляло, что он – мужчина, у которого почти взрослые дочери и любящая жена, и что так много людей относятся к нему с любовью. В собственном представлении он – По большей части оставался все тем же юношей, едва достигшим мужественности, который однажды утром выехал со смехотворно высоко поднятыми стременами из Карказии вместе с Родриго Бельмонта. Кажется, он много выпил, гораздо больше обычного. Это дело рук Маризы. Она, очевидно, решила, что сегодня ему это полезно. Он помнил, как целовал на прощание Илиану, нежно ее обнимая, и как она погладила его по щеке. Это тоже изумило его, как и много лет назад, когда он понял, что она его одобряет. Он огляделся. Девочки исчезли. И близнецы Амара и Джаны тоже. Где-то наверху почти наверняка устраивают какую-нибудь шалость. Вероятно, скоро раздастся крик. Теперь во дворе стало тихо и немного прохладно. Мариза вынесла шали для себя и для Джианы, которая проводила домой мать, и вернулась. Джиана зажигала свечи. Альвар приподнялся было, чтобы помочь, но она жестом велела ему снова сесть в кресло. Он покорно откинулся на спинку, но затем, повиноясь сильному порыву, встал, взял бутылку и бокал, подошел и сел рядом с Аммаром. Ибн Хайран допивал последние капли вина, Альвар снова наполнил его бокал. «Живи спокойно, милостью Божией, старый друг», — сказал ему Амар с печальной улыбкой. «Прими мою любовь и добрые пожелания сегодня и всегда». Альвар кивнул. «Сделаешь кое-что для меня?» — спросил он. «Я знаю, что сегодня праздник. Это был хороший праздник». «Но девочки ушли наверх с вашими мальчиками, и нам не нужно беспокоиться, что мы их разочаруем». «И хорошо», — ответил Аммар серьезно. Альвар фыркнул. Все подшучивали над ним по поводу его дочерей. «Но, по правде говоря, этот день будет казаться мне фальшивым, если мы притворимся, будто ничего не произошло, не изменилось». «Я не могу притворяться, Аммар». «Ты импровизировал для королей и халифов? Окажи честь дню моего рождения. И сделай то же для меня. Или я прошу слишком многого». Выражение лица Мара изменилось. Он поставил свой бокал. «Это ты мне окажешь честь?» Тихо ответил он. «У тебя есть тема?» «Ты знаешь тему». Обе женщины подошли ближе, и теперь, закутавшись в шали, Сели рядом на каменную скамью. Воцарилось молчание. Они смотрели на Ибн Хайрана и ждали. Сверху доносился смех их детей, звенел над садом из открытого окна. Аммар произнес: Спроси Физану, что стало с Фибасом, и где Ардена, и Лонза где, где Рагоза, обитель учености, и остались ли там мудрецы. Где картады стройные башни в красной долине власти? Где серии праздничный шелк? Где Тудеска, Эльвира, Алхаис? Где Силвенос сокрылся во тьме? Где дворов многочисленных арки, совершенства садов Альфантины? Фонтаны рыдают от горя, как любовник при виде рассвета, что его разлучает с любимой. В печаль погрузились они по львам, ушедшим навеки, по возлюбленному Аль-Рассану, который исчез навсегда. Мерный красивый голос смолк. Альвар поднял глаза к небу. Показались первые звезды. Белая луна скоро взойдет над Сареникой. Сияет ли она над полуостровом к западу от них? Время навалилось на него тяжким грузом. Оба сына Родриго стали взрослыми. Один сделался канцлером, другой — главнокомандующим из Они служат королю Рамира Великому. А Родриго лежит в эстерене под статуей, под камнем. Альвар снова наполнил свой бокал и поставил его нетронутым на скамью рядом с собой в качестве жертвенного возлияния. Он встал, протянул руку Аммару, чья нога так до конца и не зажила после того боя в сумерках у Силвеноса. «Пойдем», — произнес он. «Уже темно и холодно. Я думаю, нам всем нужны свет и дети». Он увидел, что Джиана поставила свой бокал на стол рядом с собой, как это сделал он. Мариза провела их в дом. Тихо сказала что-то слугам. В тот вечер они ужинали вместе в ярко освещенной комнате, где горели два камина под смех своих сыновей и дочерей. Было уже очень поздно, когда Амар и Джиана с детьми ушли домой. Их дом стоял совсем близко от дома Альвара. Альвар слушал, как Мариза и няня укладывают двух слишком возбужденных молодых девушек. Он поднялся наверх, чтобы пожелать дочерям спокойной ночи, А потом они с женой прошли по коридору в свою спальню и закрыли дверь, и задернули шторы, отгораживаясь от ночи. Снаружи свет белой луны озарял двор, заливал воду и мелких быстрых рыбок в воде. Серебрил оливы и фиги, высокий кипарис, покрытой плющом стены и поздние травы. И этот бледный свет падал на три бокала вина, которые нарочно оставили наполненными до краев на каменном столе, на каменной скамье и на краю фонтана. Конец книги. Текст читал Роман Волков. Аудиокнига озвучена в WargTroms Studio в мае 2022 года. WargTroms Studio. Пусть звучат голоса в твоей голове.